сами просыпаюсь в гостиную у маркуса спал я беспокойно по привычке смотрю на экран телефонах и догадываюсь что я там увижу. вижу звонки и сообщения с угрозами пришли по всем возможным каналам злодеи отметились даже у меня в фейсбуке я был подумал что обо мне забудут подумаешь какие то несчастные мотоциклы их ведь не трудно починить сто семнадцать непринятых звонков и шестьдесят пять сообщений с угрозами указывают на то что нет они не забыли Они помнят. Младшая дочка Маркуса просыпается в половине седьмого. Мне не заснуть, поэтому, чтобы дать выспаться Маркусу, сажусь с ребенком смотреть детскую передачу. Пластилиновый старичок показывает, как сделать горшок для комнатных цветов, а заодно напоминает нам, что сегодня именины празднуют Райли и Райла. У нас в группе есть Райли. Это ваша воспитательница? Нет, девочка. Воспитательницу зовут Йена. Разумеется, Райли — это ребенок. «Поздравь завтра, Райля!» «Что ты хочешь на завтрак?» хлопья с молоком, и с тарелки с малышки Мю, и воду из взрослой кружки, и шесть виноградинок. Их надо нарезать на половинки. Всего шесть? Или двенадцать половинок? Двенадцать половинок, одну половинку тебе и десять мне. То есть одиннадцать. Нет, десять. И куда же девать еще одну? Она ляжет спать». «Несмотря на неопределенность полученного рецепта, делаю, что приказано, и заодно готовлю завтрак себе». Постепенно семейство Маркуса пробуждается ото сна. Безмятежное воскресное утро. Сайми, старшая дочка Маркуса, не отрываясь, тычет пальцами в свой мобильный телефон, а младшие смотрят детские передачи по телевизору. Мы с Маркусом читаем за столом на кухне Хельсинген Саномат. В ванной? Кто? Ну, это твоя протечка. А, протечка? Нет, на кухне. Весь пол теперь менять. Я ненавижу врать, но это благая ложь во спасение Маркуса. Когда все закончится, Маркус меня поймет, и мы вместе посмеемся над этой историей. А сейчас мне не до смеха и даже не до улыбок. Утром в понедельник ничего не поделаешь, надо идти на работу, хоть и с риском для жизни. По понедельник у нас важное совещание, которое без очень уважительной причины пропускать нельзя. Панический страх смерти причина, может, и убедительная, но я не могу сообщить о ней своему начальнику. В нескольких сообщениях с угрозами мне ясно дали понять, что следует держать язык за зубами, в особенности с полицией. Штаб-квартира моей компании расположена поблизости от железнодорожного вокзала Хельсинки. Пробираюсь туда под прикрытием соседних офисных зданий. Правда, никаких признаков байкеров, как ни странно, не наблюдается. Их появление — это, конечно, только вопрос времени. К счастью, наш офис так хорошо охраняется, что там я в полной безопасности. Не стоит ли мне перебраться ночевать на диванчик у себя в кабинете? Перед зданием штаб-квартиры сегодня целая толпа демонстрантов. Наша компания Анчер Oil, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих корпораций и нефтетрейдеров, и именно она удостоилась чести начать бурение на Аляске, которая славится своей прекрасной природой. Это, конечно, оценочное суждение и дело вкуса. Вправили я определять ценность природных объектов, если не могу определиться с собственной жизнью. Помимо своей бездетности и бесхребетности, я начинаю стыдиться еще и места работы. Зарплата у меня, правда, хорошая коллеги славные. Под давлением общественного мнения нашей компании постепенно приходится меняться. В неформальных ситуациях я стараюсь невнятно пробормотать название фирмы, в которой работаю, рассказывая о разработке безотходных, экологически чистых технологий получения энергии, заостряя внимание на том, что наша фирма рассказывает о себе в рекламе. Я, разумеется, не о таком мечтал, когда учился. Поступая в университет, не собирался уничтожать природу Аляски. Собственно говоря, учебная программа в 90-х такого и не предлагала. Сейчас наверняка что-то подобное в вузах есть, ведь теперь студентам стараются давать универсальное образование. Я не планировал свою карьеру. Просто в анчер было свободное место практиканта, я устроился туда на лето, чтобы немного подработать. Со своими обязанностями справлялся и на этом месте прижился. Продолжил учиться уже как логист. Формально такой квалификации у меня нет, но... Какая теперь разница? Ведь многим им без диплома удается справляться с воспитанием детей, устройством личной жизни и созданием семьи. Я слежу за ценами на рынке и отвечаю за поставки на территории Финляндии и Скандинавии. Моя задача — обеспечивать заправочные станции топливом. Но мечтал я о другом. Поэтому чувствую себя неуютно, заходя в офис, когда столпившиеся перед дверьми митингующие обзывают меня губителем земного шара и убийцей. Как можно называть убийцей человека, который попал на эту работу только из-за собственной лени? Тогда уж обзывали бы просто лентяем. Прохожу через вращающиеся двери и оказываюсь в холле. Вахтер здоровается и говорит, что мне не оставлено никаких сообщений. Даже от байкеров. На следующее утро все складывается не так удачно. Еще издали я замечаю в толпе демонстрантов нескольких верзил. Экологические активисты все больше щуплые и лохматые. Нехорошо, конечно, подгонять людей под одно лекало, но я в состоянии отличить байкера от защитника природы. Разворачиваюсь и направляюсь обратно к Маркусу. Только вхожу в дверь, как звонит мой начальник. «Сами, доброе утро. Это Югка». «Доброе утро. Я сегодня поработаю удаленно». «Хорошо. Лишь бы дело спорилось. Я просто подумал, не связана ли твоя удаленная работа с бородатыми бугаями, которые торчат у нас в приемной». «Нет, э, в смысле?» «Ну, они тебя спрашивают и выглядят очень возбужденными». «О, как странно. Не стоит ли мне позвонить в полицию?» «Нет! То есть, э, да, это ерунда. Не похоже, чтоб совсем уж ерунда. Наших посетителей теперь встречают не только эко-активисты, но еще и банда байкеров». Это, в общем, не совсем тот образ, который мы стремимся донести до своих партнеров и клиентов. Ну да, наверное, так. Не мог бы ты поскорее решить этот вопрос? Иначе я вынужден буду обратиться в полицию. Да, я разберусь, только не надо звонить в полицию. Начальник отказывается что-либо обещать. Я стараюсь говорить спокойно, хотя под ложечкой неприятно сосет. Вот же черт. Жизнь моей цента не будет стоить, если я даже не по своей воле напущу полицию на этих громил в кожаных жилетах. Когда Маркус с детьми возвращается домой, я опять не решаюсь раскрыть ему истинную причину моего затянувшегося визита. Маркус удивляется, почему я не иду к своей маме. «Тут мои чертовки тебе покоя не дадут. Я тебя не гоню. Здорово, когда есть человек, с которым можно перекинуться словечком, но у мамы ты хоть выспаться можешь. А маме нужно время, чтобы свыкнуться со смертью отца». Объяснение, конечно, глупое. Маркус знает мою маму и понимает, что она очень общительная и никогда никого не только не выгонит, но и постарается задержать подольше, цепляется за каждого гостя. Но Маркус почему-то принимает мое объяснение. Дело тут еще и в том, что я для него хороший помощник. Днем в перерывах между удаленной работой я прибрал квартиру и приготовил на ужин макаронную запеканку. Все впятером садимся есть сразу после двойки для маленьких. Это кажется таким правильным и естественным. Разумеется, не семья, но, вообще говоря, более гармоничного семейства и представить себе было бы нельзя. Три красивые девочки, два папы, у которых все спорится, и ремонт, если надо, сделают, и косички заплетут. Я восхищаюсь Маркусом и завидую ему».